Раймонд. Вечер прошел так же отвратно, как и весь день до того. У меня вообще появилось стойкое ощущение, что какая-то сильная, зловредная ведьма меня прокляла по всем правилам. Так как только они, ведьмы, умеют, с вонючими зельями из лягушачьих глаз, пыльными ритуалами при луне и прочей чушью, которая, к моему несчастью, слишком часто срабатывала с пугающей точностью. «Нет, ну а что еще было думать, когда ко мне в личные покои, сразу же после ужина, когда я только собирался снять тяжелый плащ, ворвалась как ураган Люсиль. И я ее, между прочим, еще позавчера четко и недвусмысленно приказал убираться из замка. Сообщил, что между нами все окончательно кончено, что она меня больше ни капли не интересует, и я не собираюсь больше делить с ней постель» или слушать ее бессмысленный лепет. Но некоторые женщины, видимо, совершенно не понимают нормального человеческого обращения, особенно когда эти женщины принадлежат к высшим вампирам и считают себя центром вселенной. «Раймонд, ты не имеешь ни малейшего права обращаться со мной подобным варварским образом. Я, между прочим, дочь графа, его законная наследница». Верещала она пронзительно, совершенно некультурно заламывая бледные руки. И плевать ей было на мою смертельную усталость, на мое сквернейшее настроение. Да плевать на все подряд. Ей отчаянно хотелось вернуть потерянный статус моей официальной любовницы со всеми привилегиями. Вот она и верещала на весь замок, оглушительно, как резаная свинья. Раймонд, посмотри же на меня! Я с тобой разговариваю, Раймонд. Между тем не унималась Люсиль, то по изящной туфелькой по каменному полу. И мне было искренне до боли жаль её несчастного отца, старого графа Жоржа Гора Наргансайского, моего верного и толкового вассала. Это ж надо! Единственная дочь Наследница немалого состояния и древнего имени и та непроходимая, безнадежная дура. В принципе, именно по этой веской причине я с ней расстался. Надоело до тошноты слышать за спиной приглушенные смешки и видеть насмешливые взгляды придворных. А ее красота? Ну, когда красивая, как статуя, любовница, в то же время тупа, как пробка, И скучна, как болото. Нет ни малейшего желания лишний раз затаскивать ее в свою постель. Люсиль продолжала истошно верещать, мешая мне жить, дышать, думать, сводя скула от ее визга. И вот спрашивается, каким проклятым местом я думал, когда соблазнился ее тонкими, словно выточенными из мрамора, чертами лица и пухлыми алыми губами. Надо было тогда послушать Лайона и его трезвого предостережения, он уверял, что предыдущий любовник Люсиль сбежал от нее, как от чумы, как раз из-за ее феноменальной тупости и невероятно склочного истеричного характера. Но я решил тогда, в пылу увлечения, что это всего лишь наговор завистливых придворных дам, и вот теперь сполна расплачивался за свою глупость. Не выдержав этого адского верещания, как будто раскаленным шипом, ввинчивающегося в мой мозг, я резко взмахнул рукой в воздухе перед собой. С треском и вспышкой лилового света открылся неровный портал, затягивающий в себя пыль с ковра. Еще один короткий отрывистый взмах. И Люсиль, с открытым от неожиданности ртом и застывшим визгом, оказывается втянутый в тот самый портал, открытый прямиком в ее собственную будуарную комнату. В родовом замке у графа Жоржа город Наргонсайского. Мысленно попросив краткого прощения за такую подлянку своего верного, но несчастного вассала, я не просто закрыл портал, а с силой сжал кулак, запечатав его наглухо своей личной, пламенеющей черным огнем печатью. Теперь, чтобы попасть обратно в мой замок, Люсиль придется не просто просить, а прорываться с настоящим боем через ряды моей непреклонной замковой стражи. А уж им-то я отдам предельно ясный и недвусмысленный приказ не пускать никогда эту истеричную дуру обратно в эти стены. Пусть ищет себе другого, более терпеливого любовника-идиота.